Глава 116. Я вышла из будки в слезах. «Мама, ты ушиблась?» — спросила Эльза. «Нет, со мной всё хорошо. Это бабушки не здоровятся». Слёзы сами лились у меня из глаз, пугая Эльзу и дд Последние дни отпуска я только и делала, что плакала. Я говорила, что плохо себя чувствую, что слишком жарко, что у меня болит голова, и отправляла Пьетро с девочками на море, а сама ложилась в постель и рыдала в подушку». Я ненавидела себя за эту слабость. Так я не ревела даже в детстве. Ещё девчонками мы с Лилой запрещали себе плакать, а если нам и случалось пустить слезу, то в исключительных обстоятельствах, и никогда надолго. Нам было слишком стыдно, и мы брали себя в руки. А тут, как будто у меня в голове забил родник, как в неистовом Роланде, Ариост. Даже когда к приходу Пьетро... Дэдэ и эльза я заставляла себя успокоиться и бежала умываться, слезы не истекали, в любую минуту готовые хлынуть из глаз по уже проложенному руслу. На самом деле я не была нужна Нину. Он много притворялся и мало любил. Ему просто хотелось трахнуть меня. Да, трахнуть, как он трахал бесчетное число других женщин. Но остаться со мной навсегда, порвав с женой, в его планы не входило. Может, он все еще был влюблен в Лилу. Может, он всю жизнь любил одну ее, как многие из тех, кто ее знал. Поэтому он всю жизнь проживет с Леонорой. Любовь к Лилии служила гарантией того, что ни одна женщина, как бы ни истов он ее не желал, не сможет разрушить их хрупкий союз. А уж я в последнюю очередь. Вот как обстояли дела. Иногда я прямо посреди обеда или ужина вставала из-за стола, запиралась в ванной и давала волю слезам. Пьетро вел себя со мной осторожно, опасаясь возможного скандала. Сразу после разрыва с Нину я собиралась обо всем ему рассказать, как будто он был мне не только мужем, но и исповедником. Но я ощущала это как потребность, особенно когда в постели он пытался меня обнять, а я отталкивала его, шепча, «Только не здесь девочки проснутся!» Еще чуть-чуть, и я бы ему все выложила. Но я вовремя себя останавливала, не обязательно было рассказывать ему про Нину. Теперь, когда я больше не бегала звонить человеку, которого любила, я чувствовала себя окончательно пропащей. Какой смысл был мучить еще и Пьетру? Лучше сказать несколько простых и понятных слов. Я больше не могу жить с тобой. Но даже на это я не была способна. Когда в полумраке спальни я наконец чувствовала себя готовой сделать этот шаг, меня охватывала жалость к нему и страх за будущее девочек. Тогда я гладила его по плечу, по щеке и говорила... Спи. Всё изменилось в последний день отпуска. Было почти полночь, Дд и Эльза спали. К тому времени я уже больше десяти дней не звонила Нину. Я упаковала вещи, и, устав от сборов и жары, вышла к Пьетру на балкон и вытянулась на соседнем шезлонге. Ночь была влажная, волосы и одежда у нас пропитались сыростью, пахло морем и смолой. «Как там твоя мать?» Спросил друг Пьетру. Моя мать? Да. Хорошо. Да это сказал, она заболела. Она уже поправилась. Я ей сегодня звонил. Она не жаловалась на здоровье. Я ничего не ответил Что за ужасный человек! На глаза у меня снова навернулись слезы. Как же мне все это надоело. А он между тем продолжал спокойным голосом. Думаешь, я слепой глухой? Думаешь, я не замечал, как ты флиртовала с теми идиотами, которые шлялись к нам перед рождением Эльзы? Не понимаю, о чем ты. Прекрасно понимаешь. Нет, не понимаю. О ком ты? Какие-то люди приходили к нам ужинать несколько лет назад. И я флиртовала с ними? Ты что, с ума сошел? петру покачал головой, улыбаясь сам себе. Он выждал несколько секунд и спросил, уставившись в оконную решетку. «Ты хочешь сказать, что не флиртовала даже с тем парнем, что играл на ударных?» Я забеспокоилась. Он не собирался отступать. «С Марио!» — фыркнула я. «Вот видишь, как хорошо ты его помнишь!» «Конечно помню! Как не помнить?» «Один из немногих интересных людей, которых за семь лет брака ты к нам приглашал!» «Он показался тебе интересным?» «Да? И что с того?» Что это на тебя сегодня нашло? Я хочу знать. Я что, не имею права знать? Что ты хочешь знать? Все, что мне известно, ты тоже знаешь. С того дня, как мы в последний раз видели этого типа, прошло как минимум четыре года, и вдруг ты заводишь о нем разговор. Что за глупости? Он отвел взгляд от решетки, повернулся ко мне и сказал серьезно. Хорошо. Поговорим о недавних событиях что у тебя с Нино.